Глава 14. Сюрприз. Алина. Спустя 2 дня. Нюта спит в поезде, а я сижу с ней рядом на нижней полке и не нахожу себе места от переживаний. Как так? Я ведь пару дней назад совершенно случайно нашла свою родную сестру, своего единственного родственника, и тут же её потеряла. Со слезами на глазах вспоминаю, как мы смотрели друг на друга, как обе плакали от этой встречи. И как в туалет ресторана ворвался тот мужик, у которого она украла мобильник. Не замечая моего присутствия, он схватил Катю за руку, вытащил её из туалета, она пнула его, затем оттолкнула от себя и бросилась к выходу. Когда я выбежала на улицу, то увидела, как мужчина прыгнул за руль хэммера и с визгом колёс сорвался с места. Я даже номер машины запомнить не успела. А в ресторане, как назло, не работают камеры. «Администратор сказала, что у них пару дней назад случился какой-то сбой и еще не успели восстановить все неполадки. Мы с Сашей объехали все дворы, все закоулки, но нам так и не удалось найти Катю. И я молилась, чтобы с ней ничего не случилось. «Саш, давай поедем в полицию», – настаивала я спустя час поисков. «Я боюсь, что тот мужик что-нибудь с ней сделает». «Алин, ты вообще уверена в том, что она твоя сестра?» «С недоверием», – спросил он. Судя по всему, эта девушка мошенница. Она могла тебя обработать ради каких-то своих целей. Ты даже не представляешь, на что способны такие, как эта Катя. Не забывай, что это большой Питер, а не тихая Вологда. Здесь смогут в два счёта обокрасть приезжих. Конечно, она моя сестра, прикрикнула я. Хочешь сказать, что я сошла с ума? Я же смотрела на неё как в зеркальное отражение. Саша остановился на светофоре и, глядя на меня с улыбкой, потрогал лоб. он думал, что я спятила. Да, в это сложно поверить, понимаю. Ведь это история больше подходит для телесериалов. В ресторане чужого города девушка пошла в туалет и встретила там сестру-близняшку. Но это же чистая правда. Я не сошла с ума, как подумал Саша. Он собирался увезти меня в Вологду, но я напрочь отказалась с ним ехать. Саш, она здесь совсем рядом. Как я могу уехать? А если мы больше не встретимся? А если ей нужна помощь? Алин, я бы остался с тобой в Питере. Продолжил бы с тобой поиски. Но ты прекрасно понимаешь, что утром в гостиницу приедут японцы. Ты помнишь, как нам важен их визит? Я помню. Но для меня важнее родная сестра, а не какие-то японцы. Я не могу оставить тебя в чужом городе. Да еще и с ребенком. Давай вернемся домой. Вместе найдем информацию о твоей. Я останусь, твердо заявила я. Не уеду отсюда, пока не отыщу её. Саша прижал меня к своей широкой груди и погладил по волосам. Я отвезу вас, Ане, в ближайшую гостиницу, поеду в Вологду, решу там вопросы и вернусь за вами. Он оставил мне свою карту и сказал, чтобы я тратила с неё столько, сколько понадобится. 2 дня мы с Ютой калесили по Питеру. Первым делом отправились в роддом, в котором мы с сестрой родились. Но на месте этого роддома, как оказалось, давно стоит административное здание. А вот адрес дома малютки я не помнила. О, вы звонила брату, но тот, наверное, после моих слов покрутил пальцем у виска. Какая сестра, Алин? Ты в своём уме? Если бы у тебя была близняшка, то мать бы знала о ней. Она бы не стала скрывать это от всех. «Егор принял мои слова за бред, поэтому никакой помощи я от него не добилась. В полиции тоже не помогли». «Вам нужно в передачу ищу тебя», – посмеялся мужчина в погонах, затем сослался на важные дела и попросил меня выйти из отделения. «Вчера вечером я вернулась в ресторан, в котором встретила Катю. Я сидела там с Нютой почти три часа в надежде, что она приедет, но, увы». «А эта девушка часто сюда приезжает?» – спросила я у администратора. Мм, я её видела впервые, с грустью ответила она. И, кстати, мужчина называл её Ирен, а не Катя. Неудивительно, что она представляется чужим именем. Разкрадёт у людей деньги и телефоны. Поэтому и в соцсетях, и по поиску лиц в интернете я не могу её найти. Такие, как она, наверное, предпочитают не отсвечивать. Блин, мы же находились в одном городе, возможно, совсем рядом. Я всё равно найду тебя. Шмыгаю носом и прерывисто вздохнув, смотрю на Нюту. Теперь меня точно ничего не остадовит. На экране мобильника всплывают уведомления. Надежда Корякина написала сообщение на стене сообщества. Не поняла. Удивлённо моргаю я и быстро захожу в свою кондитерскую группу. Никогда не заказывайте у этого кондитера. Обещала сделать медовики, но в итоге подвела меня. Написано на стене Да какие тут медовики? Злюсь, я удаляю сообщение. Я же вчера утром написала ей, что у меня форс-мажор. Ну что за люди, а? Что, что сразу нужно строчить негативные отзывы? Может, у меня в этот момент судьба решалась? Ньютон опроснулась, когда поезд остановился на станции, и мы решили выйти на улицу. «Осталось еще две станции и приедем домой». Говорю зевающей дочери, а сама еле-еле стою на ногах. Я так устала за эти два дня. Почти не спала, да и кусок в горло не лез. Тяжело было находиться в другом городе с маленьким ребенком и заниматься поисками. И Ньюта устала бродить со мной, и я уже почти без сил. Мы не стали ждать, пока Саша закончит свои дела и приедет за нами. Вчера вечером я купила билеты на поезд, а сегодня рано утром мы с Ньютой отправились домой». «Сейчас приедем, и я сразу приступлю к поиску. Я перерою все мамины документы. Саша поднимет на уши все свои связи. И мы обязательно найдем Катю». «Я все время думаю о том, как изменится наша с Катей жизнь. Мы теперь точно не расстанемся. Уверена в этом на все сто процентов. Две сестры, два одинаковых лица». Идя по перрону, улыбаюсь я и вспоминаю Катю. «Ой, ну она, конечно, та еще штучка». Надо же, спёрла у мужчины мобильник. Зачем он ей? Почему она ворует? Как вообще стало такой? Да, вот эта сестрёнка у меня. У меня накопилось столько вопросов к ней. Я мечтаю поскорее узнать о её жизни, рассказать ей о себе, познакомить её с племянницей. Ещё меня очень волнует один важный момент. Интересно, а когда именно Катя виделась с моим бывшим мужем? И я ведь так и не успела спросить у неё об этом. Снова вспоминаю слова, которыми она шокировала меня в туалете. Сначала я увидела этого мужика в машине, сказала она про Артёма. Мы с моим знакомым стояли на светофоре, а он в упор смотрел на меня из соседней машины. Пилил меня взглядом. Мне аж страшно стало тогда. Подумала, что это один из тех, кого я, мягко сказать, обманула когда-то. А потом я увидела этого же мужика в московском рестике. Он злющий был как собака. Шёл за мной до туалета и кричал: "Алина, Алина, стой!" Затем схватил меня за руку, резко развернул к себе и прорычал в лицо: "Смотри, ты хорошо устроилась в Москве? То с одним трёшься, то с другим?" Катя виновато посмотрела на меня. Он перепутал меня с тобой и, видимо, всерьёз на тебя разозлился. Ни минуты раньше, ни минуты позже в туалет ворвался громила, у которого Катя украла мобильник, выволок ее в холл, и она не успела рассказать мне, чем закончилась встреча с Артемом. Представляю, какого мнения обо мне Артем. Все же очень интересно, когда именно это было? Надеюсь, вскоре я найду Катю, и она ответит мне на этот вопрос. Поезд замедляет ход, через несколько минут останавливается на Вологодском вокзале, где нас уже встречает Саша. Привет, с улыбкой произносит он, берёт нету на руки, затем неожиданно целует меня в губы. Как добрались? Всё в порядке? Саша, давай поедем сразу к твоему знакомому из полиции, про которого ты говорил вчера. Нет, Алин, сначала ты как следует отдохнёшь. Сейчас я посажу вас в такси съезжа на совещание, а потом приеду к тебе и приступим к делам. Саша помогает нам сесть в машину, затем нежно целует меня, и мы отправляемся домой. Я всю дорогу к Кимарию и одним глазом смотрю в окно. Водитель заезжает во двор и паркуется у моего подъезда. Я озеваю и отстегиваю ремень и слышу звонкий голос Нюты. «Мама!» Глядя в окно, произносит она. «Мама!» Я перевожу взгляд на подъезд и резко распахиваю глаза. «Катя?» В шоке выдыхаю, чувствуя, как от волнения заколотилось сердце. Забыв попрощаться с водителем, я быстро вылезаю из машины, беру Ньюту на руки и глубоко дыша иду к подъезду. Я не верю своим глазам. Как она здесь оказалась? Как она нашла меня?